Приокско-террасный биосферный заповедник имени Михаила Александровича Заблотского. Один из самых маленьких заповедников России, площадь около 50 квадратных метров, организован в 1945 году для сохранения и изучения девственного лесного массива на юге Московской области в долине реки Аки, в том числе сохранившихся реликтовых участков степной растительности. На территории заповедника расположен один из старейших в России питомников для разведения зубров. Расположен заповедник в Серпуховском районе, примерно в 40 километрах южнее города Москвы и в 8-12 километрах восточнее города Серпухова. Он находится в центре Среднерусской возвышенности, на левобережных террасах долины реки Оки. Пойменная часть Оки находится за пределами заповедника В его охранной зоне. Рельеф заповедника — слабоволнистая лесистая равнина с относительно густой сети ручьёв и оврагов. Русская река Ака по своим размерам и полноводности занимает четвертое место среди восточноевропейских рек. Ака начинается крохотным родничком в селе Александровка на юге Орловской области и впадает в реку Волгу у Нижнего Новгорода. Ее длина составляет около полутора тысяч километров. Река — своеобразная географическая ось центра России, на которую нанизаны многочисленные населенные пункты, города, села и деревни. Первое упоминание о реке Оке относится к XI веку. В XIV-XV веках река являлась естественной южной границей Московского княжества террасы заповедника — результат многолетней деятельности реки Аки. Поверхность рельефа в виде семи гигантских древних террас, отсюда и одно из составляющих названия заповедника слов, постепенно снижается с севера на юг от высоты почти 200 метров до 100 метров, урез воды в русле Аки. Возраст самой старой, верхней, северной террасы, составляет около 1 миллиона лет. Две самые южные террасы покрыты мощными песчаными валами, достигающими в длину около 3 километров. В северных и центральных участках заповедника встречаются карстовые воронки, возникшие в местах близкого залегания известняков. Самая крупная из них — карстовая воронка Воловьи глаз, глубиной около 15 метров. У южной границы заповедника протекает река Ака, давшая одно из названий заповеднику, самое крупное в Московской области. На территории заповедника реки немногочисленные и короткие. Самые длинные из них — Тодинка, 9 километров, и Паниковка, 6 километров, которые начинаются на севере заповедника. В южной части заповедника находятся два небольших озера — Сионская и Протокская. Они неглубокие, и в засушливые годы к концу лета обычно пересыхают. На территории заповедника и Издревле жили люди и создавали пруды. Многие из них сохранились до сих пор. Самый большой искусственный водоем, образованный плотиной, — это пруд сорокового кордона. На его берегах гнездятся утки, цапли, кулики. Растительный мир. Основная часть заповедника покрыта лесами, более 90% общей площади, преимущественно соснами, которым примешиваются береза и осина. На вершинах песчаных холмов и валов формируются сосновые рощи, бары-беломошники, которые называют так засветлые лишайники, растущие на почве под деревьями. Луга в заповеднике занимают около 8 квадратных километров, и в основном находятся на полянах в окружении леса. Они, как правило, вторичные, возникшие до создания заповедника при вырубке и расчистке лесов под пашни и синокосы на местах поселений, в местах длительного выпаса скота, на болотах, прудах и озерах при их осушении. К наиболее крупным полянам заповедника относятся Родниковая, Кузькина, Лагерная, Семёновская, Борщовня, Мараевский луг. На юге заповедника в пойме реки Аки расположены своеобразные природные образования, называемые долами. Площадью около 11 гектар с уникальной степной растительностью, окской флорой. Слово дол в русском языке обозначает пониженный участок, ложбину, окруженную холмами с пологими склонами. На севере заповедника сохранилось реликтовое Сфагновое болото с клюквой, голубикой, багульником, росянкой и другими представителями таежной зоны. Болото занимают менее 1% площади заповедника. Флора заповедника хорошо изучена и, несмотря на его небольшую площадь, отличается разнообразием. Здесь находятся более 700 видов грибов, 140 видов лишайников 130 видов мхов, 990 видов сосудистых растений. Из цветковых растений, занесенных в Красную книгу России, на территории заповедника произрастают 8 видов: представитель злаковых ковыль-перистый, лилейные, рябчики русский и шахматный и 5 видов архидных. Венерин башмачок настоящий, неотианте клубочковая, Пальчата-Коренник. Траунштейнера, ядрышки обожжённой и шлемовидной. Окская флора — общее название степных растений, произрастающих в пойме реки Аки, в урочище Долы. Название Долы стало собственным именем урочища из-за огромной научной значимости участка произрастания степных растений. Именно они стали одной из главных причин создания заповедника. Популяции большинства степных видов в долах Удалены от своих основных ареалов на несколько десятков и даже сотен километров. Известно более 50 видов растений, характерных для сообществ северных луговых степей. Ковыль перистый. Растение семейства злаков, типичный представитель европейских степей. Особенно зрелищный во время цветения. Его длинные серебристые нити грациозно развиваются на ветру. Ковыль произрастает в пойме реки Аки и на второй террасе по опушкам сосновых лесов на юге заповедника. Популяция насчитывает несколько сот экземпляров. Это самое северное произрастание в среднерусской части его ареала. занесен в Красную книгу России. Животный мир. Самые крупные животные, обитающие на заповедной территории, лось европейский, олени пятнистый, и европейский благородный, косули, европейская и сибирская, кабан. Широко распространены зайцы, беляк и русак, белка, бобр, сони, полчок и орешниковая, полевая и лесная мыши. Из хищников наиболее многочисленна лисица, более редки инотовидная собака, горностай, ласка, хорек, лесная куница. Из насекомых заповедника в Красную книгу России внесено шесть видов. Стрекоза-дозорщик-император, жук-отшельник, обыкновенный, пилильщик, арусус-еловый, пчела-плотник, бабочки-парусники, аполлон-обыкновенный и мнемазина Фауна присмыкающихся включает такие виды, как ящерицы-прыткая, живородящая и веретеница-ломкая, и змеи уш и гадюка. Среди птиц, зарегистрированных в заповеднике, три вида занесены в Красную книгу России. Скопа, большой подорлик, Черный аист. На заповедной территории известны остатки около 20 средневековых селищ, как правило, расположенных на полянах. Селища были наиболее распространенным видом поселения у славян начиная с 6 VI vii веков нашей эры. С 1948 года здесь работает музей природы, небольшой, но насыщенный множеством интересных экспонатов. Фауна заповедника насчитывает более 2000 видов беспозвоночных животных, 20 видов рыб, 10 видов земноводных или амфибий, 5 видов присмыкающихся или рептилий, 150 видов птиц, 60 видов млекопитающих. Зубр европейский. Крупные млекопитающие животные, роды бизонов, из отряда парнокопытных. Масса крупных самцов зубра достигает тысячи килограммов, длина тела — 3 метра, высота в холке — 2 метра. Живет зубр стадами до 10-15 взрослых особей. В прошлом зубры широко заселяли широколиственные леса Европы. Но в 17-19 веках леса стали активно вырубаться, и к началу 20 века Дикие зубры остались только в Беловежской пуще и на северных склонах главного Кавказского хребта. С 1928 года зубр полностью исчез в дикой природе. Лишь несколько особей сохранились в зоопарках Европы, и именно эти особи позволили возродить популяцию зубров. В 1948 году по инициативе зоолога-заповедника Михаила Александровича Заблотского был создан Центральный зубровый питомник, ставший центром работ по восстановлению зубра не только в Советском Союзе, но и в мире. В настоящее время численность диких зубров в России достигла тысячи особей. По одной из версий, название «зубр» произошло из прославянского языка, от слова «зуб» — острый предмет, то есть животное с острыми рогами. У местечка «Данки» Оборудованы две экологические тропы. Тропа протяженности около 2 километров с посещением центрального зубрового питомника и высотная экологическая тропа сквозь листву, расположенная между деревьями и состоящая из мостиков переходов, соединенных с мотровыми площадками на высоте около 8 метров. Здесь же расположен небольшой экологический парк Дерево-Дом. Виноградная улитка. Своеобразный бренд заповедника. Улитка бургунская, съедобная. Этих крупных улиток нередко можно увидеть переползающими дорогу, например, к зубровому питомнику. Родина виноградной улитки — Южная Европа, где она издавна входит в меню французской кухни, отчего имеет еще одно название — французская. В заповеднике... Она появилась в первой половине 20 века в результате случайной акклиматизации. В природе активно с мая по октябрь наибольшая активность наблюдается после ливней. В сухую погоду прячется под камнями, в тени растений или в сыром пху. Передвигается улитка с помощью своей мускулистой ноги.